Семь. Джем после села Поданы в Медвежьегорском районе Джем немного заплутал на лесных дорогах. Карты у него с собой, конечно, не было, да и вряд ли на ней отмечены грунтовки, по которым двигались тяжело переваливаясь груженные лесовозы. Ему даже пришлось остановить один, чтобы узнать путь у водителя. Гружённый под завязку финский Сису замер, прижавшись к обочине и шумно вздохнул. Водитель открыл дверь и спросил: "Что случилось, браток?" Джем подошел поближе. Я заблудился, землячок. Мне нужна Шалгаваара!» Водитель усмехнулся. Не боись, Все правильно едешь. На развилке возьмешь правее. Там есть указатель, но он маленький, не продупли. Тебе километров двадцать пять осталось до поселка!» В этот момент мимо проехал на наглухотонированный черный джип Чероки. Джем машинально глянул на номера. У него давно выработалась такая привычка, но они ему ничего не сказали. Десятый регион, местные Джем показал на него водителя лесовоза. Ничего себе, у вас тут танки гоняют. У нас кого -то только нет, махнул рукой тот. Один круче другого, все лесом занимаются. Джем знал, что в такой глуши процветают черные лесорубы, которые потом гонят лес в Финляндию. У него как-то даже был план вписаться в подобную схему. Серьезные люди предложили ему возможность собрать бригаду и поставить два или три лесовоза на участок леса. Но тогда пришлось отказаться. Он был занят другой темой. Ладно, братка, надо ехать. Спасибо, что остановился. Удачи тебе на дорогах. Джем попрощался с водителем, вернулся в свою машину и продолжил путь. Он еще никогда не забирался так далеко на север, и уж тем более в такую глушь. Хорошо еще, что тут преобладали песчаники, поэтому дорога быстро просохла после дождей. А то не помогли бы и толстые внедорожные колеса, которыми он так гордился. Места, конечно, здесь красивейшие. Джем ехал и восхищался пейзажем. Лесные озера, остроконечные ели, тишина, покой, людей нет вообще. Джема не понимал уже, когда последний раз выбирался за город. Максимум, на что хватало его энтузиазма, собраться толпой на шашлыки у кого-нибудь на даче. Но там какая природа? Секс, наркотики рок -н и рок-н-ролл. И почему-то казалось, что это правильно, в этом смысл. А сейчас, глядя на нерукотворное великолепие, он невольно загорелся идеей приехать сюда с палаткой на несколько дней, безо всяких компаний только с какой-нибудь девчонкой. Ну или с двумя. Замечтавшись, он еле успел нажать на тормоз, двумя ногами вдавив его в пол. Эдик остановился как вкопанный. Сразу за изгибом дороги, перекрывая проезд, стоял черный черакес, и рядом с ним два лысых амбала в кожаных куртках. Объехать их не получалось. Слева был спуск к небольшому озеру, а справа сплошная стена леса. Джем почувствовал, как волна адреналина буквально подкинула его. А по спине пробежали противные мурашки. Парни выжидающе смотрели в его сторону. Сама обстановка не располагала к задушевным беседам. Глухой лес, черный джип, колоритные персонажи. Он ни на секунду не усомнился, что ждут его. Ему уже приходилось как-то слушать подобные сказки. Сюжет в них был всегда один и тот же. Ему такие не нравились. Первой мыслью было включить заднюю и свалить куда добру по здорову. Он прикинул, если рвануть до ближайшей опушки и там сделать полицейский разворот то шанса оторваться хорошие, но тогда он не смог бы выполнить поручение Макса, а это чревато не меньшими проблемами. Краем глаза он увидел движение в зеркале и понял, что свалить не удастся. Сзади быстро приближалась еще одна машина. Спокойствие Амбалов объяснялось просто. Они были уверены, что ему некуда деваться. Сердце Джема забилось так сильно, что участилось дыхание и даже зачесались корни волос. Ладони мгновенно вспотели. Он инстинктивно чувствовал, что через 10 секунд уже поздно будет что-то делать. Оставалось только одно задушить свой страх. Джем стиснул зубы, выхватил из под подседенья ТТэшку, с которой не расставался уже третий год, и выскочил из машины. Крепыши даже не успели толком напрячься, как он выстрелил в ногу одному и практически не целясь послал пулю во второго. Дикий крик боли разорвал тишину леса. но Джему было некогда смотреть на результаты своей стрельбы. Другая машина, чёрная девятка, уже почти подъехала. Джем прыгнул обратно за руль, включил заднюю и погнал прямо в лоб девятки на таран. Та испуганно вильнула и влетела мордой в кусты. Из правой двери выскочил человек с бейсбольной битой, но Джем уже включил пониженную передачу и двинулся вперед. Эдик в притирку протиснулся мимо Чироки, опасно наклонившись в сторону озерка. Джем испугался, что колеса соскользнут и машина опрокинется, но все же вырулил и тут же дал газу. Кто-то успел ударить по заднему борту. В зеркале он увидел чуто фигуру. Она тут же осталась позади. Девятка вырвалась из кустов, дернулась вперед, но не смогла объехать чаракеза и остановилась. Адреналин подстегивал Джема. Эдик по кочкам, но держал дорогу. Джем то и дело поглядывал в зеркало, но погони не было, хотя это совершенно не успокаивало. Он выкручивал мотор, петлял по лесной дороге, что-то выкрикивая от возбуждения. И только когда прошло минут 15, он понял, что действительно оторвался, и все пока закончилось. Дрожащимися руками он вытащил из мятой пачки Lucky Strike сигарету и закурил. По прикидкам, он уже был где-то неподалеку от цели. И действительно, через пару километров лес расступился, и перед ним оказалось довольно большое озеро, на берегу которого стояло несколько домов. Старые бревенчатые избы, покосившиеся, почерневшие от времени. И только один явно выделялся на их фоне, и побольше и посвежее. Джем сразу понял, что это именно тот, что ему нужен. Иногда ему хотелось поселиться в подобном месте. Идиллия. Ровная гладь озера, как застывшее зеркало с отражением закатного неба. Деревянные арбатские лодки, которые уже много лет не спускались на воду. Лес, амфитеатр, разложившийся за тонкой полоской прибрежного песка. Мир, в котором нет ни тревог, ни забот, а только тишина и умиротворение. Но сейчас в воздухе явно чувствовалась опасность, и Джем никак не мог успокоиться. Он чуть не въехал в низкий штакетник и, выскочив из машины с пистолетом в руке, осмотрелся. Всё было тихо. Дверь в дом открылась, и на порог вышел высокий седой старик. Хотя Джему, как ни странно для такой нервной ситуации, пришло на ум определение седовласый старец. уж слишком представительно тот выглядел. Старец спокойно и внимательно смотрел на Джема и ничего не говорил. Джем немного смутился, посмотрел на пистолет в руке, машинально заткнул его сзади за пояс и глуповато сказал: Добрый вечер. Хозяин дома едва заметно улыбнулся. Здравствуйте, молодой человек. Как я понимаю, без приключений не обошлось, Джема передёрнула. Не то слово. Если нам надо ехать, то я бы ускорился и выбрал бы другую дорогу. Я готов. Вот тут сумки и чемодан, загрузите их, пожалуйста. На все сборы действительно ушло минут 5-7, и снова оказавшись за рулём, Джем немного взял себя в руки. Пассажир пристегнулся и, поудобнее устроившись на сиденье, предложил: "Если вы сюда приехали через Паданы, то нам лучше всего взять курс на северо-восток и двигаться в сторону Сигежи доберёмся до федеральной трассы и тогда уже поедем южнее Джем согласно кивнул не возражаю мне в том лесу дорога очень не понравилась надеюсь тут будет получше а вообще куда мы едем старец коротко сказал феодосию Джем закашлялся ему даже сначала показалось что он наслышался но пассажир кивнул. и Джем смирился В конце концов в Крыму он давно не бывал. Интересно было бы посмотреть, он спросил. Как мне можно к вам обращаться? Интересная постановка вопроса, старец улыбнулся. Можно было просто спросить, как меня зовут. Мое имя Иван Иванович, а фамилия Петров. А я Джем, можно на ты. Иван Иванович повернулся к нему и пристально вгляделся. Вот и хорошо, Джем. Ты-то мне и нужен был. Всё будет хорошо. Самое главное повнимательней на дорогу смотри. Если хочешь, кури, мне дым не мешает. Захочешь спать скажи. Ехать долго, силы надо беречь. Джем расслабленно расплылся по сиденью, воткнул в магнитолу кассету и отрегулировал громкость. Черный внедорожник наконец выбрался на асфальт и, прибавив скорости, растворился в северных дорогах.